Глава десятая. Остальные потихоньку оправляются от шока, вызванного ударом магии, и начинают вставать. Чем больше стражей приходит в себя, тем большую угрозу я снова ощущаю. Ржеволосая сидит на земле напротив меня и сердито смотрит в одну точку, как будто в ожидании чего-то. Постепенно я понимаю, она ждет подкрепления. Мы не были уверены в том, что произойдет, если мы найдем город стражей. Понимание, признание, ответы на все наши вопросы или что-то другое. Какое там понимание? Стражи очухались и готовятся к новой битве. Что ж, я думаю, мы таки получили гребаный ответ. Открываю хранилище в душе, где держу всю свою ненависть и отторжение, призывая возмущение и оскорбленные чувства выплеснуться наружу. Меня переполняют гнев и боль. Я уже не в силах выносить всю эту чушь. Руны на теле загораются в ответ и я подпитываю их свечение разочарованием и злобой. Эта нечесанная сука думает, что она такая крутая, что она может обливать грязью моих друзей и мою семью и нападать на нас без последствий? Ей стоит подумать еще раз. Делаю шаг вперед. Внутри меня бушует магия, требует возмездия. Замечаю злобный взгляд рыжеволосый. Крылатый мудак, с которым я сражалась, стоит за ее спиной. Магия внутри меня ревет. Я готова сравнять с землей всех и каждого, кто тронет нас. Как же они меня достали!» Я пришла сюда за ответами. Надеялась встретить таких же, как я. Мой голос наполнен отвращением. «Но вы, похоже, ничего не знаете. Ни про честь, ни про порядочность. Все ясно, я не найду здесь, что ищу. Мы уйдем, а вы можете жить, как жили. Но если вы попытаетесь остановить нас, я убью всех до единого, и тогда после этого мы уйдем». «Меня устраивают оба варианта!» Крылатый Страш неожиданно улыбнулся, словно его повеселила моя угроза, но все же он не смог скрыть беспокойство в глазах. Рыжая тварь, отметившая моих ребят, стала осматриваться по сторонам, видимо, пытаясь оценить, какой ущерб я могу нанести, прежде чем они остановят меня. Ее взгляд останавливается на мне, и мы мгновение смотрим друг на друга. «Ты понятия не имеешь, с кем связываешься», — предупреждаю я. Тут я замечаю, что мои избранные выходят из бессознательного состояния. Меня охватывает облегчение. Райкер приходит в себя последним. Он отдает приказ вону подняться, вылезает из-под него и присоединяется к своим товарищам, чтобы оценить, что за хрень творится вокруг. Парни не произносят ни слова и очень быстро загораются. Стараюсь сдержать удивление, когда их руны засветились фиолетовым. Понятия не имею, как им удалось это сделать отмахиваясь от замешательства и чувствую, как меня захлестывает приток силы. Каждый из моих парней готовится к тому, что должно произойти. Негостеприимные стражи с каждой секундой выглядят все более неуверенными. Они бросают взгляды на рыжеволосую девушку и крылатого чувака. Эти двое должно быть главными у них, и я быстро составляю план действий с приоритетными целями. Рыжая изучает моих избранных и, кажется, теряет уверенность. «Ладно, вы можете уйти, если поклянетесь никому не рассказывать об этом месте», заявляет она. «Сурин, нет!» — возражает крылатый мудак, но одним движением руки она заставляет его замолчать. Она поворачивается ко мне. «Но им!» — девица указывает на Нэша, Каллана, Энаха и Беккета. «Придется остаться, чтобы мы разобрались с ними». Мои щиты возмущены этим заявлением, но я пока просто наблюдаю за ней. «Не тебе решать, уходят они или остаются», — бросаю сквозь зубы. «Моя магия считает иначе. Разве ты не заметила мои метки на них?» «Тогда у твоей и моей магии возникнут проблемы. Вообще-то я отметила их первой». Подхожу к Энаху, поднимаю его руку, и руны на его пальце подтверждают мое заявление. Все это попахивает спором в начальной школе, но если эта цыпочка думает, что я оставлю ребят, то она глубоко заблуждается. Пристально смотрю на эту Сурин. В ее карих глазах светится беспокойство. Она смотрит на руку Энаха, на мои метки на ней, и вдруг ее плечи расслабляются. Она переводит взгляд с руки Эноха на мою. «Дерьмо!» «Так они щиты! Неизбранные!» — говорит она, и высокомерное отвращение возвращается в тон ее голоса. «И даже неполноценные щиты! Ведь ты не закончила обращение!» Ее заявление дает понять несколько вещей. Первое, Адриэль не солгал, когда посеял во мне зернышко мудрости относительно щитов. Вторая: вот причина, почему на мне нет таких же рун, как на щитах. И третье, мы облажались. Могу ли я убить стража, которая только что отметила Энаха и его ковен? Это навредит ребятам? Я никогда не спрашивала Сорика, что с ним было, когда Гриер умерла. «Мне казалось неправильным расспрашивать его о таком ради собственного любопытства. Очевидно, Энах и остальные не умрут, но будет ли что-то другое? Они, конечно, неизбранные, и даже щиты неполноценные, но все же...» «Похоже, нам придется сразиться. Победитель забирает их», — предлагаю я. «Хорошая попытка», — выплевывает крылатый страж, делая шаг ко мне. «Но этот вопрос решит Суверен». «Только у него есть полномочия принять это решение», — объявляет он, бросая на рыжую цыпочку сердитый взгляд, словно предостерегая от последствий, если она возразит. «Это тот же суверен, который приказал вам убить нас?» — спрашиваю я с притворной нежностью, одновременно посылая вспышку магии и заставляя ее пульсировать. Пусть понимают, что это угроза. Сурины и крылатый придурок ничего не говорят, но я принимаю их молчание за подтверждение. «Ладно, я пас насчет битвы. Передайте вашему суверену мои благодарности за теплый прием». Отворачиваюсь от стражей и подхожу к парням. Пытаюсь, сохраняя спокойствие, убедиться, что все они целы, да и вообще мне хочется быть ближе к ним. ожидая что Каллан, Беккет, Нэш и Энах последуют за мной, но Энах колеблется, словно не уверен, как поступить правильно. Крылатый страж одаривает меня очередной фирменной ухмылочкой. «Кажется, мы не с того начали. Ну, раньше никто не переходил через барьер, не говоря уже о том, чтобы сигнализировать о своем прибытии так, как это сделали вы. Уверен, ты понимаешь, почему мы перешли к обороне?» Он выдержал паузу, наверное, ожидая моего «да», но я молчу. «Новая попытка». «Эм...» «С вашим появлением произошло нечто большее, чем мы изначально предполагали», продолжает он, указывая на Эна Хейнэша. «Ты сказала, что искала ответы и...» «Могу с уверенностью сказать, что теперь и мы тоже будем их искать». «Давайте забудем неудачное знакомство. Только так мы придем к соглашению». «Неудачное знакомство?» — усмехаюсь я. «Ты имеешь в виду попытку нашего убийства?» Высокомерный придурок снова улыбается, как будто ему это кажется забавным. «Ну, чисто технически. Ты напала первой», — самодовольно поправляет он меня. Я молчу, но выражение моего лица говорит само за себя. «Меня зовут Ори», — наконец представляется он. «Это Сурин», — чувак указывает на рыжеволосую девушку с новыми для нее метками на шее. «А ты?» — спрашивает он ослепляя меня улыбкой, которая, я уверена, обычно дает ему то, чего он хочет. Меня нисколько не удивляет, что он не представил остальных. С таким самомнением этот перец не видит дальше собственного носа. Пробегая взглядом по его закованному в черную броню телу, по черным волосам, подчеркивающим белизну кожи и темно-фиолетовым глазам. Затем изучаю Сурин и других стражей, стоящих по стойке смирно, Ну, за исключением раненых. Интересно будет посмотреть на их суверена, но это от нас не уйдет. Ори ухмыляется, словно мое молчание — это именно то, что его устраивает. Возможно, из-за неудачного опыта прошлого, когда, называя свое полное имя, я давала кому-то чрезмерную информацию о себе, я не решаюсь раскрываться перед ними. «Я — страж. Это мои избранные, а остальные — мои щиты», — расплывчато отвечаю я. Про Сорика ничего не говорю. Пусть сами гадают, если хотят. «Страж!» — подначивает Ори, прищурившись. «Может, в следующий раз начнешь с дерьма, а не с драки? И тогда узнаешь имена!» — отрезаю я, устав от этого хождения взад-вперед. «Я очень хочу уйти!» «Но метки избранных на моих счетах внесли коррективы в этот план. Если они не хотят отпускать нас, что ж, мы можем пробить себе дорогу!» Но даже если мы выберемся отсюда невредимыми, выйдут ли стражи за барьер вслед за нами? При любом раскладе остается слишком много вопросов. Смотрю туда, откуда мы пришли, и замечаю, как сжалась хватка сурин на рукояти ее катаны. Я напрягаюсь, пытаясь понять, какой план лучше — сразиться и рискнуть. Но тогда кто-то из нас может пострадать, если не хуже. Пойти с ними. Возможно, результат будет таким же, в смысле хреновым. Активирую руну у себя за ухом. «Парни, что нам делать? Вероятно, мы можем пробиться отсюда с боем. Или мы можем пойти с ними и надеяться на лучшее, но, может, нарвемся на худшее». «Если мы попробуем уйти, они вызовут подкрепление, и у нас будут проблемы», — отвечает Сабин. «А если пойдем с ними, то окажемся в меньшинстве, и у нас тоже будут проблемы», — возражает Валин. «Может, если мы сделаем, как они хотят, нам удастся завоевать их расположение? Я хочу сказать, если оба варианта провальные, то мы хотя бы можем попытаться умаслить их», — предлагает Райкер. «Простите меня», — говорю я. «Ты не виновата, боксерша. Мы все надеялись на лучшее», — заверяет меня бастен «Не хочу быть тем парнем, который всегда настроен на лучшее, пока его не убьют. Но, может, пернатый ублюдок прав, и мы просто не с того начали». Добавляет Валин, а я улыбаюсь, услышав подходящее прозвище для Ори. «Пернатый ублюдок!» хм. «Ладно, тогда идем с ними», — уточняя я, чтобы убедиться, что мы все заодно. Дружная «да» звенит в голове. Я отключаю руны и поворачиваюсь к Сорику и своим щитам. «Вы не против, если мы продолжим наше сотрудничество с новыми знакомыми?» Мгновение они обдумывают мой вопрос. «Меня устроит все, что сохранит нам жизнь», — отвечает Беккет, и остальные соглашаются с ним. «Твоя мама была уравновешенной и милосердной. Думаю, что среди ее сородичей мы сможем узнать больше, чем демонстрирует наша нынешняя компания», — добавляет Сорик. «Я оставляю «давай на это надеяться» при себе и поворачиваюсь обратно к пернатому ублюдку и рыжей ворчуньи. «Ладно, ведите нас к своему суверену», — уступаю я. Сильно надеюсь, что мы переживем любое дерьмо, которое они могут швырнуть в нас. «Хорошо, тогда...» Ори хлопает в ладоши и расправляет свои массивные серо-коричневые крылья. Еще один страж в его группе, у которого тоже есть крылья, делает то же самое. Есть ли руны, дающие крылья? Отгоняю свое любопытство по этому поводу, как старушка выгоняет кошек из дома метлой. Я не завидую этому придурку, к черту крылья! Снова вытаскиваю свою внутреннюю метлу, когда вспоминаю старое шоу о бессмертных, которое смотрела Бет. Нет, мы не можем просто отрубить ему голову и надеяться, что у нас от этого вырастут крылья. Стражи взлетают в небо, как ракеты. Все, черт возьми! Даже те, у кого нет крыльев, играючи отрываются от земли. Как они это делают? Ори, наконец, замечает, что мы не взмыли в воздух вслед за остальными. Он выглядит удивленным, когда приспускается. «Вы не летаете?» — внезапно спрашивает, словно его только что озарило, и в моей голове проносится мстительный образ, как эти зазнайки сбитые, падают на землю. «Не-а!» — беззаботно пожимаю я плечами. «Вы уж летите вперед и сообщите о нашем скором прибытии своему суверену. Встретимся на месте!» — предлагаю я. Сомневаюсь, что они настолько тупы, но попробовать стоит. Сурин закатывает глаза. «Кажется, предстоит долгая дорога», — обращается она к стражам, которые все еще находятся на земле. Сама она выглядит оскорбленной тем, что ей придется топать ножками. «Сообщите к воруму, что здесь произошло и что мы в пути», — распоряжается она. «Ори, спускайся, ты тоже пойдешь с нами». Пернатый кивает, описывает лихой круг, словно хочет нас поддразнить, и приземляется. «Я наблюдаю за его траекторией, мне не терпится узнать, как он это делает». «Это элементальная магия», — раздается в голове голос Сабина, словно он прочитал мои мысли. Поворачиваюсь к нему. «Какого хрена? Как они делают это с помощью элементальной магии?» — спрашиваю я. «Они управляют воздухом. Это очень сложно и утомительно. И истощит любого кастера быстрее, чем это сделает хитрожопая ламия», — объясняет Сабин. «Я честно не знаю, как они после этого способны стоять, не говоря уже об участии в битве». Смотрю в небо и больше не вижу стражей. Ори что-то говорит, но я не обращаю внимания. «И ты скрывала это от меня?» — обвиняю я, но Сабин только фыркает в ответ. ну тоже надеру задницу за это. Хочешь сказать, что все это время я могла бы спокойно летать?» Кастеры крайне редко этим пользуются, потому что для полета требуется слишком много магии. Прости, но мне и в голову не пришло, что вообще-то ты, как страж, имеешь в запасе больше магии а значит, можешь спокойно летать и не убить себя. Я улыбаюсь и качаю головой. «Как только вернемся домой, отправимся в летную школу», заявляю я, и на лице Сабина появляется улыбка. «Что вы там застряли?» — рявкает Сурин. «Пошли уже!» Это отвлекает мое внимание от Сабина, и я наблюдаю, как рыжая обводит взглядом меня, а затем мою группу. Ее лицо искажается от явного отвращения. Я отвечаю ей тем же. «К черту эту надменную сучку!» «Лучше поторопиться, нам и так придется идти весь остаток дня», язвительно сообщает она и делают указующий жест, словно не сомневается, что я пойду первая. Едва сдерживаю стон, услышав о продолжительности прогулки. При таких нагрузках никакие кардиотренировки не нужны. «Если ты думаешь, что я повернусь к тебе спиной, то ты полная идиотка. Показывай дорогу», — говорю я, повторяя ее жест. Она прищуривается, но делает шаг. Затем еще один. «Ладно, страж. Скоро ты поймешь, что нас не так-то легко взять на понты». Проглатываю намек на то, что они лучше нас, но молчу. Мне плевать, что они думают обо мне. Мне нужно разобраться с этим дерьмом, свалившимся на мои щиты, и отчалить отсюда. Итак, Сурин идет впереди. За ней 11 других стражей. Черт, мне казалось, что их было меньше. Все молчат активируя мысленную связь с моими избранными, когда становится ясно, что холодный прием и не думает теплеть. «Как вы?» — спрашиваю я, снова забеспокоившись о том, что случилось ранее. «Нормально, просто пытаемся понять, какого хрена произошло», — откликается Райкер. «Мы все засветились, как гребаные светильники, а затем вы попадали, как кирпичики. Кто-то из вас серьезно пострадал физически?» — спрашиваю я, чувствуя, как напряжение исходит, от каждой клеточки моего тела. «Нет, все норм. Но я в этот момент чувствовал, будто ты тянешь за нити моей магии», — говорит Вален, и я слышу, как остальные соглашаются с ним. Стражи то и дело посматривают через плечо, чтобы проследить за нами. «Тоже мне тюремщики». Энах и его ковен перешептываются, и мне нужно обсудить с ними, что они обо всем этом думают. Я оборачиваюсь, и Сорик одаривает меня улыбкой а потом, словно заметив беспокойство на моем лице, поднимает большие пальцы вверх. Я улыбаюсь в ответ и возвращаюсь к разговору с избранными. Все дело в барьере. Нечто подобное было с барьером Лохлана. Только тогда никто не потерял сознание. Но и я не была связана с ними, как с вами. Хотя... Хотя и всех сбила с ног, рассказываю я, вспомнив, как сбила с ног Ковен Лохлана, когда моя магия укрепила их барьер. «Как долго вы сражались, прежде чем мы пришли в себя?» спрашивает Нокс, и я слышу в его голосе нотки злобы и разочарования. «Недолго. Они показались спустя где-то 20 минут после того, как мы решили, что в движущуюся цель попасть сложнее. Прошло минут 10, прежде чем магия этой цыпочки Сурин распространилась на парней». «Я даже не пытаюсь подавить раздражение, которое испытываю, пересказывая эту информацию». А Райкер протягивает руку, и успокаивающе поглаживает меня по пояснице. «А что скажешь про этого крылатого чувака?» Интересуется Торрес, а я поднимаю глаза и вижу, что Ори пялится на нас. «Пока ничего», — отвечаю я. «Я хочу крылья», — заявляет Нокс, и я смеюсь. «Шикарно было бы», — соглашаюсь с ним. «Почему у мудаков всегда лучшие игрушки?» — обиженно добавляет Нокс, и я хихикаю. «Мне интересно, какая руна отвечает за это?» «Ты сможешь забрать эту силу, как у старейшины Ковки?» — подначивает бастен Замолкаю, обдумывая его вопрос. «Я могу это сделать?» «Может, дело не в руне?» — замечает Сабин. «Может, он родился с крыльями?» «Не знаю, может, и родился. Во всяком случае, мы в их глазах низшие существа, недостойные маги. У меня сложилось впечатление, что они не очень высокого мнения о тех, кто тоже наделен некоторыми способностями». «И я сильно сомневаюсь, что они будут рады взаимодействию с другими суперами», — говорю я. «Особенно бескрылыми». Сабин рассеянно кивает. Ну, возможно, все наоборот», — тут же добавляю я. «Не удивлюсь, если в этих краях приветствуется инцест. У этого чувака явно не порядки порядке с головой». Киваю в сторону Ори, и из груди Торреза вырывается рычание. Несколько стражей останавливаются и встревоженно смотрят на него. «Скажи своей шавке держать угрозы при себе», — жестко приказывает Сурин. Еще раз назовешь его шавкой, и я отрежу тебе язык, парирую я». Она поворачивается ко мне и хватается за катану. В моих ладонях тут же появляются короткие мечи, и я шагаю к ней. Избранные из щиты призывают собственное оружие и занимают оборонительные позиции вокруг меня. «Твою мать, мне бы сейчас очень пригодилась эта летательная руна!» «Сурин!» — кричит Ори. «Стой!» Она направляет катану на него. «Не тебе мне приказывать!» — цедит сквозь зубы. «Да, но сейчас я голос, выбранный Сувереном, поэтому в нынешней ситуации я выше тебя. Ты уберешь оружие и будешь молчать, пока Суверен не укажет иначе». Они дырявят друг друга взглядами, и я пытаюсь не сильно осуждать себя за то удовольствие, которое я получаю, наблюдая за стычкой между ними. Сурин уходит, а Ори смотрит ей вслед с недовольным видом. «Кажется, твоя девушка тебя недолюбливает», — говорит ему Бастьен. Ори бросает на него сердитый взгляд и идет следом за Сурин. «Думаю, мы все больше сближаемся с ними», — невозмутимо говорит Валин. «Я закрываю рот, чтобы сдержать смех, но безуспешно. Изо всех сил пытаюсь взять себя в руки, но чем больше пытаюсь, тем сильнее смеюсь». Пара стражей с осуждением смотрят на меня. Уверена, я выгляжу как чокнутая. Хорошо. Может, если они будут считать нас сумасшедшими, они не станут нападать на нас? Мое хихиканье постепенно становится заразительным, и все ребята начинают хохотать. Чем больше они смеются, тем больше смеюсь я. Бессмысленно страдать от приступа веселья посреди всего того дерьма, которое происходит, но мне все равно. Ори оглядывается на нас через плечо, и я не могу прочесть выражение его лица. «О да! Мы все больше сближаемся с ними!»